Хью въехал в гараж через несколько минут после него. Капот его машины уже подняли, и он разговаривал с механиком, показывая на покрышки. Стив знал, что агент ФБР за ним наблюдает. Покачав головой, он сел в машину и выехал на трассу. И еще до поворота заметил, как садится за руль Хью. Машины осторожно ползли по ледяной дороге, от напряжения побелели пальцы. За десять минут до следующей с т а н ц и и ни за что не доехать. Резко свернув, Он выехал на правую обочину трассы. Голос. Он едва его разобрал. ФБР его прослушать не сможет. На этот раз он постарается поговорить с Фоксом подольше. Может и он знает этот голос. Стив н а щ у п а л в кармане карандаш и бумагу. Надо записать каждое слово. В зеркале заднего вида он заметил зеленую машину Хью в одиннадцать минут девятого. Стив подъехал к следующей заправке. Телефон автомат настойчиво звонил. Он бросился к будке, схватил трубку. Петерсон. Похититель говорил так тихо, что Стиву пришлось зажать рукой второе ухо, чтобы заглушить шум с трассы. Да. Мне нужно восемьдесят тысячи долларов десятками, двадцатками и полтинниками. Никаких новых банкнот. Завтра в два часа ночи будьте у автомата на юго-восточном углу пятьдесят девятой улицы. И Лексингтон на м а н х э т т е н е Приезжайте на своей машине. Один. Я скажу, где оставить деньги. Восемьдесят две тысячи долларов. Стив начал повторять инструкции. Голос, думал он лихорадочно, слушай интонацию. Постарайся запомнить. Сумей скопировать. Поживее, Петерсон. Я записываю. Я достану деньги и буду на месте. Но откуда я знаю, что мой сын и Шерон еще живы? Откуда я знаю, что они у вас есть? Мне нужны доказательства. Доказательства? Какие доказательства? Зло спросил похититель. Кассета с записью. Пусть они что-нибудь скажут. Кассета. Был ли этот сдавленный звук с мешком? Неужели звонивший смеялся? Мне нужна кассета, настаивал Стив. Господи, молился он, не допусти, чтобы это стало ошибкой. Ты получишь свою кассету, Петерсон. На том конце провода бросили трубку. Подождите, закричал Стив. Подождите. Тишина. Короткие гудки. Он медленно повесил трубку. Как они и договорились, он сразу поехал к п е р е с а м и стал ждать Хью. Не в силах сидеть в машине, вышел и стоял у дома. Ледяной ветер пробирал до дрожи. Боже, неужели все это на самом деле? И весь этот кошмар происходит с ним. Хью подъехал к дому, припарковался. Что он сказал? Стив достал блокнот, зачитал инструкции. Чувство нереальности происходящего усилилось. Что заметили в голосе? Измененный, как мне показалось, очень тихий. Не думаю, что кто-нибудь сможет его узнать, даже если бы вы записали. Не в и д я щ и м взглядом он смотрел через дорогу, цепляясь за призрачную надежду. Он обещал кассету. Возможно, они еще живы. Я в этом уверен. Ее не стал говорить, о т е р з а в ш и й его тревоги, что кассета никак не успеет попасть к Стиву до того, как он заплатит выкуп. Времени не хватит даже, чтобы отправить ее экспресс почтой. Курьера будет слишком легко выследить. Похититель не хочет огласки, так что вряд ли оставит кассету в редакции или на радиостанции. А что с выкупом? Вы можете собрать 82 д т ы с я ч и долларов сегодня. Сам я не собрал бы и пяти центов. Я столько вложил в журнал, что у меня ничего не осталось. Вторая закладная, ну вы понимаете, но благодаря матери Нила я достану эти деньги. Матери Нила незадолго до смерти она унаследовала от бабушки 75 я т п ы с я ч Я положил их в т р а с т о в ы й фонд на колледж для Нила. Это в Нью-Йоркском банке с процентами как раз наберется 82 т ы с я ч и Как раз восемьдесят тысячи, мистер Петерсон, сколько человек знают об этом фонде? Не знаю, никто кроме моего адвоката и бухгалтера. О таких вещах ведь кому попало не говорят. А Шерон Мартин? Не помню, что бы говорил ей. Но возможно, что говорили. Не думаю. Хью стал подниматься по ступенькам. Мистер Петерсон начал он осторожно. Очень важно вспомнить всех, кто знает об этих деньгах. Это, а также вероятно, что миссис Перес сможет узнать голос похитителя. Наши единственные зацепки. Когда в д в е р ь п о звонили, Роджер открыл сразу и приложил палец к губам, как только они вошли. Напряженное лицо его было бледным, плечи поникли. Доктор только что ушел. Дал Гленди успокоительное. Она отказывается ехать в больницу, а он считает, что она на грани инфаркта. Мистер п е р и с мне очень жаль, но мы должны попросить ее прослушать запись первого утреннего звонка похитителя. Она не может. Не сейчас, это ее убивает, просто убивает. Сжимая кулаки, Роджер з л о т н н у л "Стив, прости, что случилось?" Стив монотонно объяснил. Ему по-прежнему все казалось нереальным, будто он наблюдал за трагедией, в которую не мог вмешаться. Повисло долгое молчание. Наконец Роджер медленно произнес: "Гленда отказалась ехать в больницу." Поскольку знала, что ей нужно прослушать запись, доктор дал ей сильное успокоительное. Если бы она немного поспала, вы могли бы принести кассету попозже. Она все равно не встает с постели. Конечно, ответил Хью. Их перебил звонок в дверь. Это черный ход. Кого только Боже, новая домработница. Я совершенно о не й забыл. Как долго она здесь пробудет? Быстро спросил Хью. Четыре часа. Плохо. Может что-нибудь услышать. Представьте меня врачом. Когда мы уйдем, отправьте ее домой. Скажите, что позвоните через день-два. Откуда она? Из Карли. В дверь позвонили еще раз. Она была у вас дома раньше, на прошлой неделе. Возможно, ее стоит проверить. Хорошо. р о д ж е р поспешил к черному ходу и вернулся с м э р р и а н Хью внимательно оглядел приятного вида женщину. Я объяснил миссис Воглер, что моя жена больна. Миссис Воглер. Мой сосед мистер Петерсон и э, доктор Тейлор. Здравствуйте. Голос приятный, немного робкий. Мистер Петерсон, это ваш Меркурий? Да. Тогда, наверное, это был ваш малыш. п р е л е с т н ы й ребенок. Когда я приходила в прошлый раз, он гулял и показал мне на ваш дом. Такой вежливый. Наверное, вы им очень гордитесь. Я горжусь Нилом. Стив резко повернулся к ней спиной и взялся за ручку двери. Глаза жгли слезы. Боже, пожалуйста! Хью быстро пожал руку Мэриан, стараясь не сдавить ее необычное кольцо. Что за б л а ь Заниматься домашней работой с таким украшением? Я думаю, просто замечательно, что миссис Воглер здесь, мистер Перес, сказал он вслух. Вы же знаете, как ваша жена беспокоится о хозяйстве. Я бы предложил ей начать работу сегодня, как в ы и планировали. О да, хорошо. Роджер внимательно посмотрел на Хью, уловив подтекст. Неужели Хью считает, эта женщина связана с исчезновением Нила? м э р и а н а з а а ч е н н о смотрела, как Стив открывает входную дверь. Может, ему показалось бесцеремонным, что она протянула руку для пожатия. Возможно, надо извиниться. Придется не забывать, что она здесь домработница. Она хотела коснуться его плеча, но одумалась. И вместо этого п р и д е р ж а л а дверь для Хью. Затем бесшумно з а к р ы л а ее за ним, и кольцо с лунным камнем едва слышно ударилось о дверную ручку. Глава двадцать е е м у не хотелось быть плаксой. Он изо всех сил старался не расплакаться, но вышло как с а с т м о й Не получалось остановиться. В горле появлялся комок, из носа начинала течь. И от крупных детских слез все лицо становилось мокрым. В школе он много плакал. и знал, что все считают его м а л я в к о й даже учительница, хотя она и не злая. Просто внутри было что-то мучившее его все время, какое-то чувство страха и тревоги. Все началось с того дня, как маме стало плохо, и она попала на небеса. Он тогда играл в поезда, больше он никогда не брал их в руки. При мысли о том дне Нил з а д ы ш а л еще чаще. Из-за повязки приходилось дышать носом, грудь высоко вздымалась. Он сглотнул, и кусок тряпки попал ему в рот. Толстая шершавая материя стала царапать язык. Он попытался сказать: «Я не могу дышать».